Дик Фрэнсис Осколки Ее Величеству, Королеве Елизавете, Королеве Матери, в честь ее столетнего юбилея, с бесконечной благодарностью, любовью и пожеланием всего самого наилучшего от Дика Фрэнсиса. Я благодарю также Стивена Завистовски, Стеклодува, Стивена Спиро, профессора пульмонологии, Таню Уильямс из Западно-Марсийской полиции, моего внука Мэтью Фрэнсиса за название и моего сына Феликса за все. Глава первая. В тот день Мартин Стакли погиб, упал вместе с лошадью в Степальчезе. Было 31 декабря, канун 2000 года. Холодное зимнее утро. Мир на пороге будущего. Незадолго до полудня Мартин сел за руль своего БМВ и отправился на работу. По дороге он заехал в пару деревень, разбросанных по Котсволдским холмам, и захватил с собой трех пассажиров. Никакие предчувствия его не терзали. Мартин был знаменитый жокей. Он обладал мужественным сердцем и непоколебимой уверенностью в себе. К тому времени, как Мартин добрался до моего дома, стоящего на склоне холма над растянувшимся вдоль шоссе поселком Бродвей, столь любимым туристами, в просторном салоне его машины уже плавали густые клубы дыма сигар Монте-Кристо номер два. Он много курил, чтобы поменьше есть. В свои тридцать четыре Мартину приходилось жестко ограничивать себя в еде, часами потеть в сауне, но все равно он постепенно проигрывал войну с собственным обменом веществ и лишним весом. Гены наделили Мартина довольно-таки атлетическим сложением, а от мамы итальянки ему вдобавок передалось умение готовить, любовь к хорошей кухне и жизнерадостный нрав. Мартин непрерывно ссорился с бомбошкой, своей состоятельной, пухленькой и болтливой супругой. Своих четырех малолетних отпрысков Мартин по большей части игнорировал. Временами он озадаченно хмурился, глядя на них, словно бы не понимал, кто это такие. Благодаря своему мастерству, отваге и умению устанавливать контакт с лошадьми, Мартин выигрывал скачки не реже, чем раньше. И в тот день по дороге в Челтнем он спокойно и уверенно обсуждал шансы своих лошадей. Сегодня ему предстояло участвовать в двух коротких барьерных скачках и одном стипельчезе. Три мили сложных препятствий позволяли Мартину проявить то самое расчетливое бесстрашие, которое сделало его великим жокеем. В эту злосчастную пятницу Мартин заехал за мной последним, потому что я жил ближе всех к Челтнемскому ипподрому. На переднем пассажирском месте уже сидел Прайем джонс тренер на чьих лошадях регулярно ездил мартин. Праем был специалистом по саморекламе, но что касается умения определить момент, когда лошадь порученная его заботам достигает наилучшей спортивной формы, в этом Праем был значительно менее силлен, чем ему казалось. Если верить тому, что говорил мне по телефону мой друг Мартин, сегодняшний стиплер талоасим, был как никогда готов к тому, чтобы завоевать золото. И тем не менее, Прайем Джонс, приглаживая свою белесую, редеющую шевелюру, скучающим голосом говорил владельцу лошади, что, пожалуй, Талахаси мог бы показать лучший результат, если бы дорожка была помягче. Владелец Талахаси, лойд Бакстер, развалился рядом со мной на заднем сидении автомобиля, В зубах у него дымилась одна из Мартиновых сигар, постепенно превращаясь в пепел. Бакстер слушал тренера без особого удовольствия. «Я про себя подумал, что на месте прайма поберег бы свои преждевременные извинения до тех пор, пока они действительно понадобятся». Владелец Талахаси и тренер ехали с Мартином впервые. Обычно Мартин подбрасывал до ипподрома только других жакеев или одного меня. Но Прайм буквально на днях разбил машину, и все из-за своей дурацкой гордости и упрямства. Он попытался с разгону проскочить недавно установленного лежачего полицейского, да еще на лысых шинах. Естественно, Прайм утверждал, что во всем виноват муниципалитет и клялся, что подаст в суд. И, естественно, Прайм счел само собой разумеющимся, что сегодня на скачке в Челтнем его повезет Мартин, и, мало того, Мартин захватит еще и владельца лошади. Об этом с угрюмой миной сообщил мне сам Мартин. Владелец лошади прилетел накануне с севера Англии на местный Севертонский аэродром в маленьком воздушном такси и ночевал у Прайма. Ллойд Бакстер мне не нравился, и это было взаимно. Мартин заранее предупредил меня насчет этой истории с машиной Прайма. И держи свой острый язык за зубами, понял? И попросил обаять коренастого и желчного миллионера, чтобы ему не было так мучительно больно, если страхи Прайма вдруг оправдаются и лошадь проиграет. Я выражал сочувствие по поводу стольник некстати облысевших шин. Мартин ухмылялся мне в зеркало заднего обзора. Подвозя меня, Мартин выплачивал свой долг. Меня ведь лишили прав на год именно из-за него. За то, что я гнал на Оксфордской кольцевой автодороге на скорости 95 миль в час, спеша доставить Мартина с его сломанной ногой к смертному ложу их старого садовника». Старичок, кстати, после этого протянул еще полтора месяца. Ирония судьбы. А мне еще три месяца без прав сидеть. Наша с Мартином дружба, странная на первый взгляд, возникла буквально на пустом месте года четыре, если не больше назад. Я просто улыбнулся ему, и он улыбнулся в ответ. Встретились мы в комнате для присяжных местного уголовного суда». Нам выпало исполнять обязанности присяжных при слушании сравнительно простого дела — бытового убийства. Разбирательство длилось два с половиной дня. Попивая минеральную водичку после заседания, я узнал об ужасах лишнего веса. Сам я никогда в жизни не имел дела с лошадьми, так же, как Мартин понятия не имел о высоких температурах и химических составах. «Возможно, нас сблизило сознание того, что нам обоим требуется в нашем ремесле незаурядные физические данные». «Тогда в комнате для присяжных» Мартин спросил, просто из вежливости для поддержания разговора. «Ну, а вы чем на жизнь зарабатываете?» «Я стеклодув. То есть, я работаю со стеклом, делаю вазы, украшения, бокалы». Всякие такие вещи. Ничего себе! Его изумление вызвало у меня улыбку. Но ведь кто-то же должен их делать. Стихлодувному ремеслу уже несколько тысяч лет, знаете ли. Ну да, но... Мой собеседник призадумался. Но вы не похожи на человека, который делает побрякушки. Вы такой, как бы это сказать, основательный. «Я был на четыре года моложе его, но при этом на три дюйма выше, а в плечах мы были примерно одинаковой ширины». «Я и лошадей делал», — заметил я. «Целые табуны лошадей». «Ах да, хрустальный кубок коннозаводчиков Вспомнил он один из наиболее изысканных призов гладких скачек. «Его тоже вы делаете?» «Нет, его делаю не я». «Ого!» «А ваше имя известное, вроде Бакара, к примеру?» Я усмехнулся. «Ну, может, и известное, но не настолько. Я Логан, Джерард Логан». «А, стекло Логана!» Он кивнул, уже не удивляясь. «У вас еще магазинчик на Хай-стрит в Бродвее, рядом со всеми этими лавками древностей. Я его видел». «Магазин и мастерская», — кивнул я. Поговорили и разошлись. Тогда Мартин вроде бы не особенно заинтересовался моим ремеслом. Но через неделю он появился у меня в галерее, где были выставлены образцы. Целый час молча и внимательно их разглядывал, поинтересовался, неужели я сделал все это сам. По большей части да. И спросил, не хочу ли я съездить на скачки. Со временем мы изучили достоинства и недостатки друг друга и как-то незаметно притерлись. Бомбошка пользовалась мною как щитом в семейных битвах, а дети считали меня старым занудой и жадиной, я не пускал их к своей печи. Первая половина скачек в Челтнэме прошла как обычно. Мартин выиграл двухмильную барьерную скачку, обойдя соперников на шесть корпусов. Праем джонс остался недоволен. Он ворчал, что шесть корпусов — это многовато, и что в следующий раз лошади назначит слишком большой гандикап. Мартин пожал плечами, насмешливо дернул бровью и отправился в раздевалку переодеваться в цвета Ллойда Бакстера, камзол в черно-белую полоску с розовыми рукавами и розовый шлем. Я смотрел, как эти трое, владелец, тренер и жакей, собрались в поддоке перед скачкой. Они провожали глазами Талахаси, который уверенно ходил по кругу, ведомый под усцей конюхом. Перед этой скачкой на золотой приз «Да здравствует кофе» букмекеры принимали ставки на Талахаси по 6 к 4, явный фаворит. лойд Бакстер, не обращая внимания на сомнения тренера, поставил на Талахаси, Я последовал его примеру, и на самом последнем препятствии у Талахаси вдруг заплелись ноги, что было ему совершенно несвойственным. Он шел впереди на семь корпусов и внезапно растерялся, зацепился за неподатливый березовый корень и перекувырнулся через всадника, обрушившись на него всем своим полутонным весом. Лука седла и холка лошади вдавились в грудную клетку человека. Лошадь упала в тот самый миг, когда стремкла внеслась к победе и полетела на зиму на сумасшедшей скорости 30 миль в час. Оглушенное животное несколько мгновений лежало неподвижно, придавив собою собой жакея, потом еще покаталось на спине, пытаясь встать. С трибун, откуда я смотрел скачку, падение и его последствия выглядели действительно жутко. Рёв толпы, приветствующий фаворита, мчащегося к ожидаемой победе, внезапно оборвался, сменившись оглушительной тишиной. Потом кто-то вскрикнул, и толпа беспокойно загудела. Победитель миновал финишный столб, но не дождался заслуженных аплодисментов. Тысячи биноклей следили за неподвижным телом в черно-белом камзоле, распластанном на зеленой декабрьской траве. Тут же подъехала машина скорой помощи, из нее выпрыгнул ипподромовский врач, но он не смог скрыть от быстро разраставшейся толпы санитаров и репортеров, что Мартин Стакли, хотя он еще не потерял сознание, умирает у них на глазах. Все видели кровавую пену, выступившую на губах Жакея, и душащую его все сильнее из-за того, что концы сломанных ребер раздирали ему легкие. Разумеется, эмоциональное описание его смерти появилось во всех вечерних репортажах. Врач и санитары загрузили умирающего Мартина в машину. По дороге в больницу они пытались спасти его с помощью переливания крови и кислородного аппарата, но все было напрасно. Еще до приезда на место Жакей проиграл свою последнюю скачку.